Глава 22. Разностороннее развитие. Разговор с Крёстным очень сильно на меня повлиял, и на многие вещи я взглянул под совершенно другим углом. Не сразу, но постепенно, за сутки, я смог относительно распихать всё по полочкам у себя в голове. Единственное, что осталось непонятным, так это почему Катя осталась в такой ситуации без прикрытия. Но чтобы узнать все, мне хватило и собственных мозгов, ну и то, что большинство вояк я хорошо знаю, да и ко мне относятся все отлично. А значит, и более спокойно разговаривают, не зажимая в себе каждую мелочь, как обстоит с малознакомыми людьми. В итоге я сам пожалел, что раскопал информацию. По всему выходило, что по большей части Катя осталась без прикрытия по моей вине. Слишком серьезно отреагировал крестный, когда предположил, что эльфы виноваты в моей пропаже. Из-за этого многие бойцы были сняты со своих постов и переброшены на опорные пункты, разбросанные по локации, в ожидании, что начнется война между городами, чем, кстати, и воспользовался Мамонтов. Так что, по сути, основной виновник того, что творится в городе и ситуации с Катей, оказался я. Крестный, конечно, тоже дал маху, не прокачав для начала ситуацию через аналитиков и разведку. В итоге я пришел к выводу, что Крестный не рассказал мне этого из-за того, что мы оба были виноваты в ситуации. С одной стороны, ему неприятно было признавать свою ошибку, с другой, он не хотел, чтобы я мучился угрызениями совести, возложив вину на себя. Да еще и на следующий день снова получил моральных пистонов от Крестного. Несмотря на все мои осторожности при расспросах и то, что я старался разговорить не одного человека, а достаточно многих, выуживая вы у каждого совсем по чуть-чуть информации, Крестный все равно узнал, за что я и выслушивал потом минут пять чтения морали». Зато польза тоже была от моего бегания по базе с расспросами. Система наконец-то закрепила за мной позывной «Север». В любом случае, за прошедшее время я как-то смирился, что мне придется теперь кроме огромного меча таскать с собой еще и огромный револьвер. Вот только проблема перезарядки так никуда и не делась. Когда работал только с револьвером, без меча, все было прекрасно. Используя клипы по форме, напоминающие тонкую звездочку, на которую надевались патроны, всем комплексом, укладывающийся в барабан, перезарядка шла быстро и удобно. Но когда приходилось перезаряжать одной рукой, это напоминало сплошное мучение. То попасть по кнопке разблокиратора не могу, то барабан криво направлю. Нет, первый перезарядку я уже наловчился делать правильно, но вот остальные клипы на поясе были расположены немного по-другому, и я начинал теряться. Вот спустя три дня после разговора с Крестным я стоял и тренировался вслепую перезаряжать револьвер все в том же тире. Пять циклов перезарядки, собрать пустые гильзы и опять набить клипы, и так по кругу. Нудная методичная отработка, но позарез необходимая. Смогу быстро перезаряжаться, меньше будет опасных ситуаций. Вот если бы можно было как-то доставать из инвентаря клипы звёздочки, снаряженные патронами сразу над барабаном, чтобы они под действием гравитации просто падали в каморы, я так и замер, не донеся револьвер до пояса. «Ты что, заснул?» Сразу же вставил шпильку картан, который в паре метров от меня отрабатывал метание ножей. «Отстань, извращенец мохнатый! У меня появилась одна мысль, которая, возможно, мне поможет решить проблему с перезарядкой». «Да-да, последние сутки я его кроме как извращенцем больше никак не называю. Пока я вчера бегал по всей базе, пытаясь выудить интересующие меня подробности, этот мохнатый извращуга умудрился залезть в женскую душевую, а когда попался, ничего лучше не придумал, кроме как попытаться выдать себя за мочалку. В общем, как его не прибили, я до сих пор не могу понять». «Да сколько мне еще раз повторять? Просто перепутал мужскую и женскую душевую». «Ага, а буквы «мы» и «жо» там просто так висят». Покивал кактус, якобы веря ему, попутно вычищая торец затвора от латунного налета с гильз. «Да достали уже! Ну, высоко они висят! Не обратил, блин, внимания!» Пока продолжалась эта легкая перепалка между ними, я залез в инвентарь и нашел наручи, полученные в пещерах стальных псов. Ну, как нашел? Там их особо-то и искать не пришлось. Все ненужные мне трофеи я уже успел сдать местному кладовщику за денежку малую в виде наргонов. Еще раз сверившись с описанием, улыбнулся. Да, это то, что надо. В рунический круг свернутого пространства вмещаются три однотипных предмета. Значит, должно влезть три заполненных револьверных клипа. Но можно ведь скопировать рунический круг и нанести несколько таких рядом. В описании к наручам есть упоминание, что скрытый в них объект материализуется мгновенно и в том положении, в котором был туда запечатан. Осталось выбрать, как мне будет удобно подводить раскрытый барабан. В последнее мгновение материализовать патроны, и они сами будут попадать в коморы. Теперь не надо дополнительно ничего нажимать или тянуться пальцами для разблокировки, да и не буду ходить как новогодняя елка с кучей патронов. Раскрыв барабан, я пару раз подвел револьвер к внутренней стороне предплечья левой руки, где под разными углами стал примеряться. Если судить по наручам, то примерно там должен быть рунический круг». Поймав волну эйфории от понимания, что я почти нашел способ, как сделать более удобную перезарядку, подскочил к столу, за которым кактус чистил винтовку и, отодвинув в сторону пару деталей, положил на стол револьвер. Не теряя времени, вынул из инвентаря левый наруч и, абсолютно выпустив из головы, что он требует более высокий уровень, защелкнул на предплечье. Не успел я даже взяться за скобы, чтобы зафиксировать элемент брони, как тот подернулся рябью, переходя в призрачное состояние, и провалился сквозь руку, звякнув по столу, успев в полете снова принять физическое состояние. Черт! Я чуть было даже не сплюнул от досады, но в последний момент сдержался. Может, объяснишь наконец-то, что ты за танцы с бубном исполняешь? Да вот думал использовать одно из свойств наручей для быстрой перезарядки, но совсем вылетело из головы, что я пока маловат для них. Пока говорил, вызвав полное описание, открыл внешний доступ и развернул проявившееся не только для меня, но и для остальных полупрозрачное окно, чтобы кактус мог сам его оценить. Кактус секунд на 10 подвис, вчитываясь в описание, как и подошедший к нему картан. Как-то я не подумал за последние дни с ним поделиться информацией о том, какие вещи у себя оставил. «Федь!» — присвистнул кактус. «Чтоб я так жил!» «Не, броня — дерьмо, конечно, но вот дополнительные свойства впечатляют и открывают очень большой простор для тактических приемов». Переведя взгляд на меня, кактус приподнял брови. «Только я не понял, зачем ты пытался его нацепить?» «Да хотел проверить функционал подачи команд на свертывание и развертывание предмета. Я же не знаю, как оно работает. Если надо будет дотронуться рукой или выполнить какое-то действие, тогда меня это не спасет. А вот если просто мысленная команда или через системный интерфейс, Тогда смогу туда загнать три клипа с патронами, и намного удобнее будет перезаряжать без лишних движений с нажиманием кнопок. Хм, вариант. По сути, функционал могу и я сейчас проверить. И если все подходит, потянем тебе уровень и будешь тренироваться. Да, Север, тебе прямо везет с лутом. Есть вариант намного лучше, влез Картан. «Вы же качаете производственников? Отдайте наруч мастеру рун на разработку, пускай изучит рунический круг, разберется в его построении и сделает мелкому пояс с несколькими такими кругами». «Но судя по тому, что тут накручено...» Указал он когтем на рунический круг на наруче. «Нужен навык, раскачанный минимум до специалист, уровня так пятого-седьмого, а то и может быть ранга мастер». «Хм!» — поперхнулся кактус. «Во-первых, где мы такого возьмем?» У нас самые прокачанные производственники в ранге подмастерья, а по рунам вообще никого нет. А во-вторых, нафига так дофига? Тут же шмотка всего лишь седьмого уровня. Был бы специалист, так смог бы еще и на обычном ранге уже делать. Слишком сложная конструкция. Значит, минимум с ней сможет справиться подмастерье, но тогда вещичка получится на 50 уровень, плюс-минус десятка. Возможность ужимать требования к вещи по уровню появляется у специалистов, но там опять же зависит от мастерства и используемых ресурсов. «Так, стоп!» – выставил я перед собой ладони. «Вы меня совсем запутали. Какие специалисты? Что за мастера?» «Блин, ну да, мы же с тобой этот вопрос не поднимали». Забравшись на стол, Картан уселся на его край. «Ты уже в курсе, что у навыков есть уровни и ранги?» Как только прокачиваешь до 10 уровня обычного ранга свой навык, можно вложить очко, ну или парочку, в зависимости от навыка, чтобы перевести его в ранг ученик. Но тут есть несколько моментов. Во-первых, уровень навыка обнуляется, и бонус, который ты получал, сильно падает. Качать становится труднее, да и количество уровней, необходимых для перехода на следующий ранг, нужно будет набирать больше. Для перехода на следующий ранг подмастерья уже требуется прокачать навык рангу ученик на 25 уровней, ну и так далее. Потом идут ранги специалист, мастер, грандмастер, магистр, архимагистр, легендарный, ну и, как венец всего, божественный. О паре последних только слухи, там, может, еще что-то между легендарной и божественной затесалось. Потому как в моем мире точно подтвержден был только ранг архимагистр, который очень редко, но все же некоторые упорные ребята получали на навыки. Есть неподтвержденный случай, когда один разумный вроде как смог перевести один из своих навыков из ранга Архимагистр в ранг Легендарный. Плюс все знают, что есть Божественный ранг, который парочка наших богов демонстрировали. Но говорю сразу, только до Легендарного нужно прокачать навыки больше 4000 уровней, так что большинство качают до Специалист или Мастер, а потом забивают на направленную раскачку. Это вполне реально лет за 10 сделать, если не будешь лениться. А смысл переводить в следующий ранг, если уровни обнуляются, как и бонусы? А смысл в том, что если у тебя, к примеру, навык «Большие мечи» на старте дает 3% к урону и за каждый уровень по проценту, то когда ты его переведешь в ранг «Ученик», на старте будет уже 5% и по 2% за уровень. Вот и получаем, что на 150 уровне навыка в ранге «Обычный» ты получишь 153% к урону таким оружием. А если будешь вовремя тратить очки навыков на перевод по рангам, то за 150 уровней навыка ты сможешь... Картан закатил глаза, видно, подсчитывая. Получить 65 уровень в ранге «Подмастерья», а это базовые 8% и по 3 за уровень, итого 203% к урону. Разницу чувствуешь, хотя цифры крайне условны. Очень редко даже один и тот же навык развивается одинаково от уровня к уровню, но соотношение, думаю, ты понял. Охренеть! А чего тогда дальше не качают, а останавливаются на специалисте или мастере? Потому что при переходе на новый ранг ты резко становишься слабее, чем был на прежнем, да еще и очки навыков ты получаешь только за свои уровни. А они как бы ограничены, и каждый перевод на новый ранг все больше этих очков съедает. поэтому стараются развить несколько навыков до специалиста, чем один до грандмастера. Хотя некоторые делают упор в один навык. Если грубо, можешь набрать кучу навыков ранга обычные, качать себе их до посинения, получая отовсюду понемногу, либо один, раскачав его до магистра, и начать получать намного больше, но не сразу, а лет через 30. Если доживешь, будешь пачками класть многостаночников. На свой лад перефразировал кактус. Ага, главное тут, если доживешь. Тяжело вздохнул я, опершись о стол, но информация заставляет задуматься над своим будущим развитием, все ли в схеме Картана так, как меня устраивает, или стоит обсудить с ним парочку изменений. Так, секунду, это у ремесленных навыков на эти ранги еще и завязаны некоторые, так сказать, свойства, которые они могут применять. Ого, подтвердил Картан. Умение это тоже касается? Частично схема примерно такая же, вот только повышение ранга идет не за счет очков, которые ты получаешь, поднимая собственный уровень, А когда сможешь свое умение, как бы это сказать, наверное, понять и прочувствовать, самостоятельно сделав некий прорыв в его использовании, раскрыв новые грани этого умения. Но там набранные уровни сохраняются, а иногда некоторым счастливчикам удается получить умение сразу высокого ранга. «Блин, как же это сложно!» — помотал ей головой. «Ничего, в Академии тебе это всё разжуют и разложат по полочкам. Заодно и помогут немного развить это всё». «Да знаю я это!» Жаль, те, кто вернулся из Академии, почти не поделились информацией. Ладно, а что там с мастером по рунам? Последний вопрос уже адресовался Кактусу. А там абсолютно пусто. У нас никого нет, кто может работать с рунами. Союзные эльфы рунами никогда не пользовались. Короче, это направление абсолютно глухое. Тут даже хуже, чем ситуация с магами. Это потому, что и вы, и эльфы развивались в своих мирах по технологическому пути. А руны и прочее это магические разделы, а точнее артефакторика. пожал плечами Картан. «Но у меня есть же книга с драконьими рунами. Можно кому-то из подходящих людей отдать, пускай изучает». «Можно, мы ищем кандидатуру», — согласился Кактус. Но тут вылезло несколько проблем. Если хотим в итоге получить нормального специалиста по рунам, нужно брать кого-то, кто только что получил интерфейс, а значит, молодежь. Вот тут вылезает другая проблема. Большинство из тех подростков, чьей лояльности мы уверены, уже давно определились, кем они хотят быть. Естественно, среди них нет тех, кто готов заниматься нудной работой с рунами. А среди тех, у кого может получиться и есть интерес к подобному, нет уверенности в их лояльности. Книга-то только одна, изучит ее такой пацаненок и смоется куда подальше, искать, кто больше заплатит за его работу и знания. Также не стоит забывать, что это очень сложно. Да, простые одиночные руны без двойной трактовки спокойно можно делать. Но многие руны имеют несколько трактовок. Это как? По сути, руна является определенным словом, сжатым в один символ. И если это, к примеру, старшая руна-огонь, то ее практически невозможно использовать одну, потому что ты не знаешь, как она проявит себя на том или ином материале. Давай возьмем для примера тот же патрон. Нанесешь на носик пули руна-огонь, и когда запитаешь ее, можешь получить расплавленный свинец из-за резкого скачка температуры. А может детонировать весь патрон, или из руны вырвется пламя, или пуля при ударе вызовет поджигающий эффект. Одна и та же руна огонь на разном материале или изделии будет вести себя по-разному. И кроме того, на одном и том же материале или изделии гномья и драконья руна будут вести себя совершенно иначе, и это только вершина айсберга. Нужно понимать, как руны соединять воедино, какую реакцию данный способ объединения вызовет, какой эффект будет от составной рунической вязи из даже двух символов в зависимости от того, какая из этих двух рун стоит первая и опять же на каком материале. Сверху на это мы можем еще добавить энергоемкость материалов, которую нужно учитывать при нанесении рун, чтобы им всем хватило залитой энергии, да еще и рассчитать, сколько энергии в какую руну вливать, чтобы добиться нужного эффекта. А в таком руническом круге, как на твоих наручах, нужно еще понимать, какой элемент когда наносится и в какой момент, насколько запитывается, чтобы это все не рвануло прямо у тебя в руках, когда ты это все наносишь. Эм. Я на пару секунд подвис, пытаясь осознать объем необходимых расчетов, чтобы сделать хоть один рунический круг. И где это все, блин, узнать? Либо опытного наставника, либо из таких книг, как твоя, с драконьими рунами. Есть, конечно, еще один вариант. Зная несколько рун, просто поэкспериментировать, составляя их на разных материалах в разных формациях, при этом молясь и надеясь, что тебя при этом не убьет. А потом записать, что у тебя получилось, если останется на тот момент, чем писать. А расчеты, анализ работы подобных рун В лес кактус, тоже заинтересовавшийся. Да, это тоже есть. Но для этого нужно уже владеть определенным объемом знаний и опыта, чего на начальной стадии работы с рунами ни у кого нет. Если рассматривать в целом ваш мир, которому система дала имя Дигвард, то в данный момент только те, в чьих мирах уже практиковали руническую магию, могут ее использовать. Либо после соответствующего курса обучения в системной академии. Там вроде есть факультет рунической магии. Так что не имея исходных данных по той или иной руне, можно пользоваться только простейшими одиночными рунами, и то не всех раз. К примеру, драконьи руны имеют слишком широкие значения, из-за чего просчитать их воздействие становится очень трудно. Возьмем для примера младшую гномью руну укрепления. Здесь все ясно и понятно, она укрепляет настолько сильно, насколько много энергии в нее смогли влить. А вот у драконов такой руны нет. Ближайший ее аналог переводится на системный как твердь, и тут уже может вылезти множество вариантов – укрепление, уплотнение, повышение веса и прочее, и прочее. Нужен элемент, который будет уточнять смысл руны, либо дополнительная руна, которая будет в сочетании с этой делать уже какую-то фразу, несущую более точный смысл. Поэтому и получается, что драконьих рун всего лишь около четырех сотен, в то время как гном их около трех Но при этом драконьи и руны имеют коэффициент полезного действия почти в 15 раз выше. Охренеть! Только и смог выдавить я из себя, и тут у меня как будто переключатель в голове сработал. Подожди, ты сказал, что основная проблема в работе с рунами – это отсутствие информации по самой руне и ее реакции на определенный материал или предмете после напитки. Ну да. Есть листок и ручка или карандаш? Хм, а ведь может сработать. Как минимум стоит попробовать. Получив ручку и листок бумаги, отмахнувшись от всех вопросов, я, внимательно осмотрев рунический круг, выбрал одну, самую крупную руну, вокруг которой строился весь круг. Аккуратно перерисовав ее в более крупном варианте, я замиранием сердца и практически не дыша, сформировал системную руну идентификации, стараясь, чтобы она по размерам была не больше нарисованной руны на листке и, легонько толкнув вниз, сразу же вчитался выскочивший текст. Яху! С диким воплем подскочил я, чуть ли не до самого потолка. «Да не может быть, неужели получилось?» Похоже, Картан уже понял, что я пытался сделать. «Ага!» Радостно, как болванчик, закивал я. «Смотри!» Раскрыв доступ к информации, развернул текст к нему. Аркамская руна «Рекай» Пространство, уровень 1, качество «Учебный брак». Категория «Старшая руна», материал «Древесная мелованная бумага», тип «ТП-2Е». Энергоемкость 1 единица, совместимые типы энергии Энергия тела, духовная энергия, мана Эффект Энергия тела создает воронку пространственного давления во внешние слои на 1 секунду, равную размеру печати с усилением в 1 кг на квадратный сантиметр и скоростью вращения 1 метр в секунду Духовная энергия создает сферическую область моментального схлопывания пространства диаметром в одну десятую миллиметра Мана создает воронку сжатого пространства на одну секунду, равную размеру печати с усилением в один килограмм на квадратный сантиметр и скоростью вращения 1 метр в секунду. Другие энергии создают нестабильную сферическую область разрыва пространства диаметром в одну десятую миллиметра. Активация при наполнении энергией. Пока они пытались осознать всю глубину открывающихся перспектив с моей незадокументированной способностью получать информацию с чего угодно, я схватил картонку из-под пачки патронов и начертил на ней ту же руну. Вызвав информацию уже об этой руне, я задумчиво начал чесать затылок. Аркамская руна Рекай. Пространство. Уровень 1. Качество «Учебный брак». Категория «Старшая руна». Материал «Древесный однослойный картон тип КЛ-4П». Энергоемкость 1 единица. Совместимые типы энергии. Мана. Эффект. Мана. Создает сферу зацикленного движения пространства на 1 секунду размером 0,2 мм со скоростью движения 1 цикл движения за 3 секунды. Другие энергии. создают нестабильную сферическую область разрыва пространства диаметром в 0,1 мм. Активация. При наполнении энергией. Ну вот и все. Осталось только собрать данные по различным материалам и разложить на составляющие тот рунический круг. Кстати, в описании самого картона появилась только строка: усиленная аркамская руна рекай. Так, я к крестному. Есть у меня к нему серьезный разговор. Собрав все в инвентарь, не забыв свой первоуровневый учебный револьвер, хотя через недельку мне обещали сделать уже его аналог только под шестой уровень. Я широким шагом направился на выход, попутно заметив, что картан увязался за мной, а вот как-то кактус подвис. Видно, строчит отчет сообщения, ну и фиг с ним, в любом случае с крестным нужно поговорить, сообщениями переписываться слишком долго.